Разница между здоровой частью и «я». Теперь, когда вы уловили суть здоровых ролей и качеств, проявляемых частью после их освобождения от бремени, у вас может возникнуть вопрос, как эти качества связаны с качествами «я». Может ли одна из преображенных частей проявлять качество «я»? Предположим, что после снятия бремени часть проявляет спокойствие, являющееся качеством «я». Что если часть выберет новую, сострадальческую роль? Как отличить ее от «я»? Вы можете применить тот же способ, которым вы отличаете одну часть от другой — ощутить внутреннее соответствие. Например, если вы испытываете спокойствие, то возможны два варианта. Первое — вы можете почувствовать, что оно исходит от определенной части, возможно, от мыслителя, который наделяет вас этим качеством. Второе — оно может ощущаться как спокойствие, исходящее из вашего центра — «я», Того, кем вы на самом деле являетесь. Если не удается провести различия, не волнуйтесь. На практике не так важно, как это воспринимается, если вам доступно это положительное качество в нужное время. Упражнение. Продолжение работы с защитником. Выберите защитника, который отказался от своей защитной роли. Вы будете навещать его в течение недели в моменты его активизации. Подготовка. Чтобы помочь себе осознать эти моменты, ответьте на следующие вопросы. Какие ситуации или люди обычно активизируют этого защитника? Когда это может произойти на следующей неделе? Какие физические ощущения, мысли, поведение или чувства наведут вас на мысль, что он активизирован? В течение недели... В течение недели... В ситуациях, в которых обычно происходит активизация защитника, обратите внимание на то, реагирует он или нет. Если он не активизируется, то отметьте, чем отличаются ваши чувства и поведение сейчас и раньше. Оцените произведенные изменения и отпразднуйте свою победу. Если защитник активизируется, выясните, что его спровоцировало и чего он боится. Продолжайте наблюдать за ним, чтобы понять, какую дополнительную работу надо будет провести в будущем, чтобы завершить процесс трансформации этого защитника.